«Руки убери!» Не знаю, откуда у меня этот командный голос, но он звучит так неожиданно на пустой улице, что душитель и правда убирает руки, а вот колено нет и удивленно пялится на меня. «Малый, иди по добру!» — рычит мужчина и смачно сплевывает в снег. «Он может убить меня одной левой, но мне не страшно. Нынче у меня слишком много шансов умереть» и очередной ничуть не портит коллекцию. «Отпусти его!» — говорю спокойно. Пожалуй, именно это спокойствие больше всего дезориентирует противника. «Чего?» — тупо выдает он. «Приближаюсь, но все еще остаюсь достаточно далеко, чтобы мужчина не смог преодолеть разделяющее нас расстояние одним прыжком». Впрочем, по тяжело поднимающейся и опускающейся груди не похоже, что у него хватит физического здоровья на акробатические этюды, но, тем не менее, не рискую. — Найди кого покрупнее, — говорю уже откровенно грубо. — Чего? — повторяет незнакомец и, наконец, убирает костлявое колено с уже порядком посиневшего мальчишки. Ребенок тут же сворачивается в позу зародыша, обхватив руками колени и тихо поскуливаясь. Нет, я не герой и не борец за справедливость, но в этот момент испытываю лютое отвращение к Аквилону, нижнему миру, опустевшемуся ниже некуда и верхнему, позволившему ему это сделать. Пальцы обхватывают нож в кармане брюк. — Ты его мамочка, что ли? — мужик снова сплевывает. Эта мразь украла у меня вещи, я ответил. Вали отсюда, пока ноги целы. Только теперь замечаю дешевую цепочку с маленьким синим камнем, которую мужчина сжимает в кулаке. В этот момент мальчишка встает на четвереньки. Его сотрясает крупная дрожь, заметная даже с такого расстояния. Она мамина! Слышу то ли хрип, то ли стон на выдохе. «Теперь она для моей крали!» — речит настоящий вор украшения, которое не стоит ничего, кроме детских воспоминаний. И вновь бросается на пацана, которому следовало бы отползти подальше, а не качать права собственности. Помню хлюпающий звук, с которым отвертка входит в глазницу Боба, как твердый металл рвет податливую плоть, как теплая кровь течет мне под рукав. Не хочу дорвотного позыва. А еще я помню Мо, Морриса Рамзи. Никто даже не знал его настоящего имени, просто Мо, две буквы, кличка. Нож открывается легко, а садист слишком занят своей жертвой, чтобы обратить внимание на тихий щелчок. Приближаюсь в два широких шага и втыкаю нож по рукоять в основание черепа мужчины сзади. Он резко вздрагивает, пальцы на шее мальчика расслабляются, а сам душитель заваливается на бок, падая щекой прямо в снег. Мертвые глаза открыты, и в них застыло выражение искреннего удивления. Изо рта вытекает тонкая струйка крови. Всё. Из ступора выводит громкий выдох мальчика. Когда прихожу в себя, обнаруживаю, что сижу на корточках возле убитого мной человека. Руки обхватывают колени. Ограбавленный нож валяется у ног. Мальчишка сидит, опершись руками о землю позади себя. Его глаза полны удивления, не меньше, чем другие, мертвые. Лицо парнишки мне смутно знакомо, но сейчас я не в состоянии думать. «Со снега встань!» — говорю, и голос напоминает скрип несмазанных колес телеги. Это и самой старой телегой сейчас себя и чувствую». «А? Встань со снега, обморозишься!» Мальчишка вскакивает на ноги, будто его пнули под зад. Теперь замечаю, что он босс, мороз. Тоже встаю и приближаюсь к телу, наклоняюсь, стягиваю ботинки. Ему они больше не понадобятся. «Как тебя зовут?» – спрашиваю. «Не то, что мне интересно, но надо же к нему как-то обращаться М -м -мышь. «Мышь? Нет, так везет только святым или прокаженным» и вряд ли я отношусь к первым. Скидываю брови, делая вид, что слышу эту кличку впервые. Теперь понимаю, откуда мне знакомо это лицо. Мышь? Мышь! Пацан произносит так, будто назвался королем зверей. Почему мышь? Повторяю вопрос, ранее заданный Питу. Наверное, со стороны наш разговор напоминает беседу двух сумасшедших. К сожалению, это недалеко от правды. Мальчишка приподнимает сбоку край тонкой вязаной шапки, демонстрируя неровно отросшие волосы. «Смотри, серые, как у мыши!» На мой необразованный взгляд, такой цвет волос называется пепельно-русым. Но серый так серый. «Ну а имя-то твое как?» «Меня зовут Мышь!» Повторяет с нажимом, явно не желая говорить правду. «Ладно, буду звать тебя мышонком!» Сдаюсь без борьбы. В самом деле, какая мне разница? Это я не люблю клички, а ему, похоже, нравится Где обувь потерял? Не знаю. Мышонок шмыгает носом и вытирает сопли прямо рукавом. Пока убегал... Он, наконец, делает решительный шаг к мертвому и вытаскивает из его сжатого кулака цепочку. Она мамина, поясняет. Все, что осталось от мамы, а он... Быстрый взгляд на убитого оббитчика. «Украл!» «Ясно, иди сюда!» Протягивая ему полученные мародерством ботинки. Мышонок шарахается и находит отговорку своему страху. «Они большие!» Чувствую, что если пробуду еще некоторое время в непосредственной близости от убитого мной человека, то непременно сяду в снег и разревусь. Поэтому добавляю металла в голос. «Плевать! Подвяжешь!» Слова не расходятся с делом. Приседаю, стягиваю куртку с мертвого тела, ищу теплого и податливого под моими непослушными пальцами. Затем поднимаю нож, обтираю ос них и отрезаю от нижней рубахи тонкие длинные полосы. Держи, протягиваю мушанку лоскуты, и куртку надевай. Пацан слушается, дрожит, но послушно сует ноги в огромные для него ботинки. Просовывает под подушу ткань и несколько раз обвивает подъем и завязывает узел на лодыжке. То же самое проделывается второй ногой, а затем накидывает на себя куртку. Ему неприятно брать вещи этого типа, но, кажется, теперь он боится меня не меньше, чем его. «Ему они больше не понадобятся», — говорю сухо. Выпрямляюсь, складываю нож, убираю в карман. «Ты такой смелый!» Внезапно выдает мышонок, смотря на меня в священном ужасе. Ну да. А ты дурак, что полез к тому, кто втрое старше и крупнее тебя. Он забрал мамина! От переизбытка чувств мышонок даже притоптывает ногой в огромном ботинке. Вздыхаю и говорю неожиданно мягко даже для себя. Твоя мама здесь, касаясь указательным пальцем виска. И этого никому не отнять. Резко замолкаю и прокашливаюсь, чувствую себя неловко из-за минутной слабости. Так, надо собраться, взять себя в руки и напроситься с пацаном. Или на худой конец проследить за ним. «Иди домой», — говорю равнодушно. «Или где ты там живешь, пока друзья этого парня тебе не нашли?» И отворачиваюсь. «Иди, мышонок, мне совсем не интересно у меня куча своих дел». «А ты пойдешь со мной?» «Ребенок, но нельзя быть таким предсказуемым!» «Коэн всегда говорит, нам нужны смелые парни, и будет рад всем, кто умеет за себя постоять!» «Коэн? Кто это?» – щурюсь. Солнце слепит глаза, и я не могу понять, каким выражением мальчик произносит это имя. «Коэн наш главный!» – с готовностью поясняет мышонок. «Ты о нем не слышал?» – дергая плечом. «Не приходилось!» «Пойдем, они недалеко!» Парнишка начинает пританцовывать от нетерпения, болезненно напомнив девочку из моего утреннего сна. «Пошли?» — соглашаюсь. «Кстати, меня зовут Кэмерон. Можешь звать меня Кэм».